Драндулет. Черторыльск не принимал третий день. Якобы в связи с погодными условиями. Однако, если верить интернету, погода по всей Сибири стояла самая, что ни на есть пригожая. Лети куда хочешь. За каким лешим нас приземлили в Якутске, ума не приложу. Тетенька, ведавшая информация, взирала на меня сквозь стекло с пониманием и сочувствием, но ничего внятного я так от неё и не услышал зато попутчики мои оказались удивительно информированными и словаохотливыми людьми от одного из них я узнал будто на летном поле Чарторыльска в порядке эксперимента смонтировали радиоприманку для нло и теперь над аэродромом толкутся летающие тарелки да так густо что не взлететь не приземлиться другой возражал дескать не так уж и густо но они ж тарелки то всю электронику вокруг глушат все двигатели ну и вот Третий облил презрением первых двух и сообщил по секрету, что причина совершенно в другом. Тамошние черные археологи пару дней назад, несмотря на строжайший запрет шамана, разрыли доисторическое капище. Разрыли доисторическое копище. Какие ж после этого полеты? Застращали, короче. Послушал их, послушал, сдал билет и поехал поездом. Тем более, что в Чартарельске мне так и так пришлось бы заглянуть на вокзал. Следует учесть, что до сей поры дальше Урала я на восток не забирался. Сибирь представлялась загадочным краем, населенным суровыми и, чего уж там скрывать, сильно пьющими людьми. Именно такой сибиряк, громадный молодой вахтовик, изнывал от одиночества в купе и был несказанно обрадован моим появлением. Узнав, что я принимаю несовместимые со спиртным таблетки, вранье, но иначе не дожить бы мне до конечной станции, Он искренне расстроился и каждый раз, опрокидывая стаканчик, принимал горестный вид. Время от времени спохватывался, начинал прочитать испуганным баском: «Как же я отсюда на глаза покажусь такой пьяный?» «Да еще восемнадцать часов ехать!» — утешал я его. «Протрезвеешь!» Он смотрел на меня непонимающе, чуть ли не оскорбленно. «Так у меня ж с собой еще четыре!» За окном ворочались округлые сопки, с одной стороны голые, с другой поросшие сосняком. Не дать не взять выбритые наполовину головы катаражан. Разумеется, я пытался расспросить своего спутника о чертарыльске Тот лишь вздымал плечище. Город как город. Удивительно, однако, детина не соврал. Город как город, разве что небо потусклее, чем у нас на юге. Ясное, но словно бы подёрнутое сероватой пленкой. Заглянул я в камеру хранения, нашел нужную ячейку, номер был затвержен наизусть, забрал то, что там лежало, и вышел на привокзальную площадь. Чуть поодаль теснились зеркальные электромобильчики, караулили приезжих, причем стоило сойти со ступеней, три из них кинулись ко мне с явной целью совершить наезд. Я попятился, но те вдруг притормозили, развернулись, и гримасничая отражениями потекли обратно а ко мне подкатил четвертый вскинул боковую дверцу куда едем командир ну вот очередное разочарование что Черторыльск первым внедрил беспилотные электротакси общеизвестно однако судьба по услышанной мною фразе недолго они бегали беспилотными за рулем несомненно сидел человек я заглянул в прозрачный изнутри салончик и не обнаружил там ни человека, ни даже руля. Четыре пустых сиденья, весь интерьер. «Извините», — произнес обворожительный женский голос. «Не сразу определила ваш социальный статус. Добро пожаловать в Чертарельск. Желаете осмотреть город?» «Нет», — в замешательстве выдавил я мне в гостиницу. «Понимаю, командировка», — мурлыкнул голос. «Располагайтесь поудобнее». Вещи можете положить на заднее кресло. Из вещей со мной была одна спортивная сумка, взятая из камеры хранения. Ее я поместил куда велено и сел рядом. На переднее сиденье меня почему-то не тянуло. А голос продолжал. Какую музыку в дороге предпочитаете? Тяжелый рок? Кантри? Рэп? Или, может быть, что-нибудь народное? Как хотите, а я почувствовал себя неловко. Понимал, конечно, что со мной беседует продвинутая программа «Болтушка», но эта легкая хрипловатость при дыхании словно соблазнить собирается прямо здесь, на заднем сиденье. «Простите», — решился я. «А нельзя снова перейти на тот первый голос?» «Да запросто», — отозвался прежний разухабистый тенаришка. «Куда едем, командир?» Я уточнил адрес, и электрическая машинка побежала. «Первый раз у нас». Первый. Ничего, земляк, привыкнешь. Ободрила программа и вдруг скомандовала: "О, паньки, пристегнись". Я пристегнулся. Электромобиль притерся к паребрику и вскинул дверцу. В салон вдвинулось длинное костистое лицо, увенчанное кепи с орлом. "Здравствуйте", сказал гаишник, козырнув пустоту. Опять нарушаем. Заметил меня, замер на секунду но я сидел законопослушный, пристёгнутый. «Без проблем, командир!» — весело откликнулся тенаришка, а из щели на том месте, где положено обретаться приборному щитку, выползла крупная купюра. Гаишник забрал неправедную мзду, проверил бумажку на подлинность и вновь козырнул. «Счастливого пути!» все всё-таки праведной была она, эта самая мзда? Может, под знак проехали?» Нет, если бы праведное, он бы квиток выписал. Видал, земляк, что творят? Жизнерадостно осведомился, словно бы похвастался электромобиль. Волки позорные. А почему он берет наличкой? Спросил я, отстегивая ремень безопасности. Я думал, у вас тут все по карточкам. По карточке карабасы отследят, а так шито-крыто. Кто-кто отследит? Карабасы. Корпоративная служба безопасности. Так может мне тоже наличными заплатить? У меня есть. Красавец! Восхитилась программа. Снаружи, за прозрачными стенками электромобиля, плыли различные городские достопримечательности. Но мне было, сами понимаете, не до них. Уж больно интересно развивались события. Нет, в самом деле. Механизм, откупающийся от человека. Как вообще могла сложиться подобная ситуация? Пусть даже и в Чертарыльске. А впрочем, с другой стороны, допустим, встроенный в транспортное средство компьютер получает команду приехать туда-то и туда-то, едет. На пути препятствия, скажем, лужа неизвестной глубины. Если оперативка в компьютере слабенькая, он просто известит, что команда не может быть выполнена и повернет обратно. А ежели чуть посильнее, попробует, ну, хотя бы объехать. И чем же это вам, инспектор ГАИ, не препятствие? И почему бы не попробовать объехать его с помощью взятки? Объехал же. И так совсем к чему не прикоснись. Уж на что казалось бы математика? Абстрактная наука. А скрести ее с человеком получится бухгалтерия. Уйдя с головой, а с чем еще в раздумье, я не сразу обратил внимание, что меня о чем-то спрашивают. «Что-что?» – переспросил я. «Работаешь кем?» «Я-то...» Почесал в затылке, да, так знаешь, большей частью на сдельщине. Сдельщина, это хорошо, на жизнь хватает. С лихвой. Богатенький ты, братина!» заметил тинаришка и внезапно сменился властным баритоном. Так? жестко вымолвил он, по спине моей пробежали мурашки. Ну-ка, пристегнулся по новой, это уже не гибоны, это ребята серьезные. И такой учинил вираж, что меня смаху положило ребрами на тяжелую твердую сумку. Никогда бы не подумал, что электромобили могут достигать подобных скоростей, да еще и мгновенно. Мы вылетели на площадь, обогнули позеленевший памятник Ленину и юркнули в тесную улочку. Позади заголосила сирена, и страшный железный голос громыхнул в мегафон. «Немедленно остановитесь! Прижмитесь к бровке!» «Неужели операция «Перехват»?» Вот это я попал. Ну как? Как они меня сумели вычислить? Тут я вспомнил беспричинную посадку в Якутске и чуть не взвыл. Ну конечно. Какие к черту погодные условия! Им просто было нужно любой ценой отправить меня в Чертарыльск поездом. Зачем? Ну, наверное, из каких-то своих оперативных соображений. Гони, прохрипел я. Всю наличку тебе отдам, гони. Да-да. И этот попутчик, громадный парень, что пытался споить меня в купе. А слеп я тогда, что ли? Отца он, видите ли, испугался. Да на нем же крупным шрифтом оттиснуто было из органов. Накрылся заказ. Получается, за мной следили всю дорогу. Электромобиль гнал на прополу и, вылетая то навстречу, то на тротуар. Меня валяло, как в шторм. «Немедленно остановитесь!» — гремело за спиной. Корпоративная служба безопасности. Нет, не уйти. Документы, допустим, в порядке. Но в сумке-то разобранная снайперская винтовка. И не сбросишь. Окон в электромобиле нет. Борт открой! Загорал я. Сиди и не рыпайся! Прикрикнул на меня властный баритон. Пристегнись лучше. Ага, пристегнись. Пока я буду потом отстегиваться, как раз и повяжут. Но тут мы вошли в новый поворот, И я решил, что все таки лучше пристегнуться. Как я вовремя это сделал? Сминая одну за другой какие-то палатки, мы пронизали торговый ряд и влепились в киоск. Если бы не ремень безопасности, лететь бы мне торчмя головой в лобовое стекло. К нам кинулись со всех сторон. Кто с оружием, кто без оружия. Борт открыли, и внутрь просунулась личность в штатском, чем-то напомнившая того громилу, что ехал со мной в купе. «Живой?» — спросил меня просунувшийся. «Живой? Живой вроде». Не стоило удлинять срок сопротивлением при задержании. Я протянул руки, но вместо того, чтобы надеть на меня браслеты, сотрудник в штатском помог освободиться от ремня и выбраться наружу. «Ну, слава богу!» — сказал он с облегчением. Тут же спохватился, поискал кого-то глазами. «Смотри, аварийную батарею не отключи», — предостерег он. «Все данные пропадут. Что тогда в суде предъявлять будем?» «Да там предъявляй, не предъявляй!» — огрызнулся тот, кому обращались. «Опять адвокаты отмажут». Полез на переднее сиденье, достал отвертку, вскрыл панель. «У-у-у!» с уважением протянул он. «А может, не отмажут? Тут не только бабло, тут еще и героин. Понятых звать?» «Зови», — сказал первый и снова повернулся ко мне. «Заявление писать будете?» «На кого?» «Вот на него». И старший по званию Карабас кивнул на безмолвный неподвижный электромобиль. Крыло помято, ветровое стекло паутинчато треснуло, и вообще вид он имел сильно угрюмый. «Один из главарей чертарыльского ПГ. Прошу любить и жаловать. каликуха драндулет. А мы, главное, как дураки, полгода человека с таким погонялом искали». Я все еще никак не мог прийти в себя. Кто? Главарь? Такси-главарь? У них что, хозяина нет? Хозяин? Муниципалитет. С неохотой объяснили мне. Только он ими весь давно куплен. Да и ментовка тоже. Откуда же у них столько денег? Да мало ли. Контрабанда, наркотики, похищение приезжих для выкупа. Не исключено, что ваш, кстати, случай. Зевак собралось немного, в основном владельцы поврежденных ларьков и палаток. Приостановилась старушка. Ироды! попрекнула она, всех переловите, на чем ездить будем. Ей не ответили. Хмурые сосредоточенные парни из корпоративной службы безопасности обносили разваленный нами торговый ряд с трех сторон черно-желтой лентой. Четвертый подбирался эвакуатор. «С вами точно все в порядке?» — спросил главный Карабас. «Да точно, точно. А заявление все же лучше написать», — посоветовал он. «Дескать, действия КСБ считаю законными, претензий не имею». «Да я их и так не имею». «Ну, давайте мы вас хотя бы сами доставим. Куда вы ехали?» «Да тут рядом». Больше всего мне хотелось сейчас оказаться как можно дальше от места происшествия. «Сумочку свою не забудьте», — напомнил сотрудник. Снова сунулся в салон и завлек лежащую между кресел сумку. При этом в ней что-то брякнуло. Будем надеяться, оптика уцелела. «Ух ты, какая тяжелая! Инструмент, небось!» «Инструмент», — Сипл подтвердил я. В номере гостиницы я содрал с себя влажную от переживания одежду, принял прохладный душ и лишь после этого открыл сумку. Убедившись в том, что оружие не пострадало, достал из внутреннего кармашка сумки конвертик. Из конвертика бумажный прямоугольник с именем клиента. И надолго над ним оцепенел. Потому что отпечатано там было драндулет. Октябрь 2017-го. Бакалда, Волгоград